замок штаб квартиры великого дома чуть москва проспект вернадского 18 декабря суббота час ноль одна есть получилось да наконец то давай подробности один из рыцарей сидящих вокруг массивного хрустального шара выскочил из кресла и щелкнул каблуками докладываю Ой, буй петля и его десятка сегодня ночью будут грабить банк. Отличная работа, Стефан! Рик Бомбарда не удержался и хлопнул мага по плечу. Молодец! Во славу ордена! Возможно, стороннему наблюдателю, показалось бы странной радость первоклассных магов, проявленная по столь ничтожному поводу. Подумаешь, заставили дикарей выполнить свой приказ. Спящий свидетель. Красные шапки способны подчиниться заговору слова самого низшего уровня. А если взять их трезвыми, то можно и вовсе ограничиться гимнатическим нашептыванием. Одним словом, задачка для начинающего мага. Возможно, сторонний наблюдатель фыркнул бы презрительно и решил, совсем измельчал орден, если такие действия считаются у них подвигом. Возможно, сторонний наблюдатель поступил бы так и оказался бы неправ поскольку Рик требовал от рыцарей не грубого вторжения в голову дикарей, действенного, дающего быстрый результат, зато легко отслеживаемого любым опытным магом, но тонкого проникновения. Чуды работали едва заметными штрихами, создавали нужный фон, очень медленно, крайне осторожно поворачивали содержимое дикарских голов в нужную сторону. Несколько раз им приходилось бросать почти подготовленного кандидата и начинать все сначала. Сметливый кувалда, понимающий, что кэш-цивилизацию любит лишь до тех пор, пока дикари ведут себя смирно, под страхом смерти запретил подданным даже думать о противоправных делишках, и инстинкт самосохранения оказывался сильнее магического воздействия. И вот успех. Он еще не знает, что именно будет делать, сообщил Стефан, но с пути не свернет, и сегодня обязательно что-нибудь натворит. Ручаюсь. Не спускайте из петли глаз, распорядился бомбарда. О перемещениях докладывайте сразу же. Есть. А если у нас получится, рыцарь, гарантирую тебе личную благодарность великого магистра. Стефан покраснел от удовольствия.